Глава двадцать вторая. Слово князя. Через полтора часа, неподалеку от серого квартала. амир Я наивно полагала, что самым сложным на сегодня была Белича диверсия, и после бала мы сможем немного отдохнуть. Но оказалось, ночь только начинается. Пока радовалась нашим успехом и наслаждалась мрачной рожей Сореля, Валентин успел провести телепатическое совещание с дарией Рамоном набросав новый план действий. На выходе из дворца он объявил, что мы начинаем охоту на тройнешек Лестрей. На мою ошалелое кхе неугомонный вампир ответил, что медлить нельзя. После столь оглушительного фиаско советник наверняка захочет взять реванш, поэтому нам срочно нужны свои люди в Серой Гильдии. Дух напомнил, что, как праотец Детей Тумана, он может управлять любым вампиром с помощью слова «князя». На предательницы Лестре это также распространялось. После того, как Валентина плетёт тройняшек магии, сможем следить их глазами за происходящим в гильдии и даже отдавать дамочкам несложные приказы. Идея была шикарной, мы получали огромные преимущества, а потому пришлось шустро вникать и настраиваться на новый бой. Оказалось, что во время вылазки за моим колечком Рамон подкинул в тень двум вампиршам духов-шпионов, получив возможность отслеживать их перемещение. Это было огромным плюсом, как и то, что магия Валентины действовала даже с тропы призраков. Поэтому Рамон с Дари предложили воспользоваться ею как самым безопасным вариантом. Едва услышала об этом, любопытство захлестнуло с головой, вытеснив даже усталость. Путешествовать по сумрачным отражениям умели только серебряные драконы. Остальным магам вход туда заказан. От осознания, что я смогу увидеть легендарные тропы, У меня буквально открылось второе дыхание. Радовало и то, что сейчас от меня требовалось минимальное вмешательство. Нужно было немного поделиться с Валентином магией, чтобы он смог взять всю троицу под контроль. А затем пронести вампира в своей тени до места встречи. На вылазку решили идти вчетвером. Рамон сказал, что не сможет провести целую толпу. Да и смысла в этом нет. Для осуществления задуманного достаточно их с меня и Валентина. Обсудив и согласовав детали, временно разделились, договорившись встретиться через час. Генерал с Мишель поехали в особняк, сделав небольшой круг и высадив нас с Эвоном у штаба Драконии Гвардии. Затем Догр чинно проводил меня до общежития и ушел порталом к себе. Хотя на самом деле он телепортировался в мою комнату. Пока я показательно зажигала свет и суетилась перед окнами, выходящими на центральную улицу, чтобы сбить с толку возможных наблюдателей, Догра пил чай на кухне и общался по магнаушнику с Мигелем. Хвост за мной действительно обнаружился и немалый. Но ловить врагов сразу драконы не стали. Лишь повесили на них следилки. Когда с наблюдателями было покончено, я погасила свет. И мы с некромантом телепортировались в особняк Рамона, где Догру с порога взял в оборот Валентин. За время нашего отсутствия дух успел смотаться к своим туманным собратьям и притащил из вампирской библиотеки несколько редчайших книг по древним проклятиям. Увидев их, Севен собрался засесть за поиск способа снять или хотя бы ослабить заклинание серебряных туманов. Но Рамон уговорил его привлечь к работе и Мишель. В итоге все оказались пределе и еще раз обсудив детали плана, мы отправились на охоту за вампиршами. Приближаемся к серому кварталу сообщила сидящая на моем плече дари Подкрадываться к сестричкам через сумрачные отражения куда быстрее, чем ждать их в обычной засаде. Но с использованием этой тропы имелись определенные сложности. Рамон сразу предупредил, что она нестабильна и может завести неопытного путешественника в мертвый мир. Поэтому в качестве магического якоря мне выдали дракона. Дари пришел от этой идеи в восторг. И, уменьшившись до размеров, кота повис у меня на плечах, словно живое боа. Валентин, в свою очередь, перебрался в карман моей форменной куртки и усиленно медитировал, готовясь применить слово «князя». Без его подсказок было непривычно тихо, и я надеялась, что вампирши надолго займут неугомонного предка. Во время операции во дворце моя голова напоминала ментальный проходной двор, и я хотела хоть немного побыть наедине с собственными мыслями. Мимо нас неожиданно пробежала долговязая серебристая тень. А через миг сбоку затормозила здоровенное нечто — обмотанное белоснежной паутиной и запряжённое какими-то тварями бездны. Я не сразу опознала в этом чудище обычный Кэп и спешащего по своим делам горожанина. Всё же сумрачное отражение столицы слишком отличалось от того, к чему я привыкла. Не представляю, как Рамон здесь ориентируется. «Как мы узнаем тройняшек?» уточнила, с опаской покосившись на карету из ночных кошмаров. «Здесь всё выглядит одинаково. Чтобы срезать дорогу до серого квартала, мы переместились на самую глубокую часть тропы», — пояснил Рамон. «Пространство здесь отличается от реального, поэтому за 15 минут мы преодолели расстояние, на которое в верхнем мире ушло бы больше двух часов». «Когда доберёмся до тройняшек, переместимся к краю сумрака», — добавил дари На границе всё выглядит вполне привычно. К тому же на двух вампиршах наши маячки. Не промахнёмся. Идущий впереди Рамон внезапно остановился и жестом приказал мне сделать то же самое. Но не успела я узнать, в чём дело, как алые нити, ведущие нас к вампиршам, неожиданно задрожали и начали смещаться влево. «Тройняшка не сидится на месте», — вздохнул дари «Придётся перестраивать маршрут». «Главное, чтобы они не скрылись в штабе», — ответил Рамон, отслеживая перемещение дамочек. «До сегодняшнего дня я считала, что с помощью тропы призраков можно пробраться куда угодно, но всё оказалось гораздо сложнее. Генерал мог свободно перемещаться по городу, подслушивая разговоры магов, даже если те закрывались мощными щитами. Но в императорский дворец банк дограны или особняки высшей аристократии он попасть уже не мог». При строительстве в фундамент подмешивали специальный раствор, не позволяющий проникнуть в здание с помощью тропы призраков. В сером квартале тоже были такие постройки. И если не поймаем тройняшек до того, как они вернутся в штаб, придется караулить их до утра. Такой вариант нас совершенно не устраивал. И когда Рамон проложил новый маршрут, мы помчали вслед за алыми нитями. «Начинается серый квартал», — предупредил генерал. Ещё немного и начнём подниматься к границе. Валентин. Готов, — отозвался вампир. Дальше шли молча и очень быстро, но я всё равно успела немного осмотреться. Дарий оказался прав. Когда мы поднялись с нижних уровней сумрака, квартал стал выглядеть относительно привычно. Проходящие мимо нас маги уже не напоминали чудовищ бездны. А присмотревшись, можно было даже различить черты лица. Повезло тройнешки в ретевой виверне сообщил Рамон, едва подошли к трёхэтажному зданию со странной вывеской. На ней красовалась огромная толстая ящерка, одетая в балетную пачку и парик. На Виверну она совершенно не походила и выглядела откровенно нелепо и вульгарно, но ничего другого от серых я и не ждала. Официально в этом квартале находились бордели, и горные дома и таверны для магов со специфическими вкусами. Здесь можно было заказать бокал галлюциногенной настойки или выкурить сигару медиума, после которой маги ловили пугающие видения, или съесть порцию веселящих грибов. Всем этим серые торговали легально, продавая только слабые, разрешенные законом смеси. Но для тех, у кого были деньги и желание попробовать нечто особенное, существовал Нижний город. Огромная сеть подземных лабиринтов, созданных гномами еще до основания столицы. Туда пускали только членов бандитской гильдии и избранных клиентов. Но именно в этом муравейнике ворочались все самые тёмные дела. Там же во время налёта вскрывались все серые. Для зачистки лабиринта нужно было задействовать целую армию и развернуть настоящую подземную войну. Поэтому стража давно предпочитала устраивать наземные рейды, периодически пугая бандитов. Правда, в последнее время эти налёты стали малоэффективными и серые окончательно обнаглели, почувствовав себя хозяевами города. «Думаю, огромную роль в этом сыграло покровительство Сорелям», в мысли неожиданно просочился Валентин. «Когда пришибём гадину, займёмся и этими крысами». «Давно пора всколыхнуть этот гадюшник», — зло фыркнул Дари. «Но сейчас у нас недостаточно резервов. Советник хорошо укрепился». «У меня большие надежды на архижреца», — задумчиво протянул вампир. «Он ведёт свою игру, но явно не на стороне Сореля. Если объединиться с ним и городской стражей, сможем организовать рейд и зачистить Нижний город». «Валентин, приготовься», — скомандовал Рамон, открывая сумрачный проход в таверну. Войти через обычные двери мы не могли. Пришлось просачиваться через призрачный портал. И это оказалось тем еще удовольствием. По ощущениям, я прошла будто сквозь огромную медузу. Бррр. «Амира, по моему сигналу поделишься с Валентином силой», — добавил Рамон. «После бала магии у меня осталось немного, но для активации слова «князя» вампиру нужна была капля живой энергии. Столько я могла нацедить без проблем, поэтому и согласилась на эту безумную авантюру». Как только развеялось молочное марево-призрачного портала, мы оказались в просторном и, на удивление, уютном зале. Если не принимать во внимание фривольную форму официанток, внутри виверна выглядело довольно неплохо. Дубовые столы и эффектные резные стулья, удобные диванчики вокруг столиков для больших компаний. Идеальная чистота и не единого пьяного посетителя. Последнее удивило особенно. Это одна из самых дорогих таверн квартала, — пояснил Валентин, услышав мои мысли. Обычно здесь встречаются с богатыми заказчиками, поэтому пьяные драки и дебоши в Виверне не приветствуются. С заказчиками? Я насторожилась. Думаешь, советник подослал своего человека, чтобы выдать тройняшкам новые указания? То, что Инкуб сюда припрётся лично, я не верила. «Но и вариант с курьером будет для нас несказанной удачей». «Возможно», — уклончиво ответил вампир. «Тройняшки затаились в одной из закрытых комнат на третьем этаже, а их используют только для секретных переговоров». «То есть нам туда не попасть?» — тоскливо вздохнула. «Проклятье. А я уже понадеялась, что сможем подслушать их переговоры с заказчиком». «Кровинушка моя!» «Я всё равно узнаю, о чём шла речь. Едва плету вампир словом князя», — усмехнулся Валентин. «Так что не вижу смысла рисковать, если защита окажется слишком мощной. Лучше просто немного подождать». Когда поднялись на третий этаж, алые нити задрожали, сообщая о том, что мы у цели, а затем проскользнули за одну из дверей. Подойдя ближе, Рамон осторожно просканировал ее магии и принялся вырисовывать в воздухе какие-то руны. Что именно он делает, я не знала, но едва закончил, двери полыхнули алым и мы растворились. «Это безумие!» — услышала голос одной из тройняшек. По виду их не различало, но сейчас вампирши были одинаково бледными и откровенно напуганными. «Согласна с Селестой!» — кивнула та, что сидела в центре. «Это невозможно!» «Устранить такого влиятельного?» «Вас не просят его убивать, лишь отвлечь». Отрезал невысокий мужчина в чёрном плаще и маске, скрывающий лицо. Голос он тоже изменил с помощью специального артефакта. Я сразу узнала характерные скрипы, и еле заметные каркающие нотки. «Устройте диверсию, украдите что-нибудь из Ордена». «Но вторая цель...» «Намного мельче. С ней вы точно справитесь», — отрезал собеседник. «Если же провалите задание, отправитесь вслед за Сэдди». Я ясно выразился. «Да». «Похоже, в центре сидела именно Тель, старшая и самая сильный из тройняшек». «Угу», — задумчиво подтвердил Валентин. «Это она, справа Мариса, а слева Селеста. Она самая неиздержанная и эмоциональная». «А ещё самое глупое», — добавил дари «Интересно, кого сарель заказал им? Есть догадки?» «Понятия не имею», — отозвался Валентин. «Но зашли мы явно вовремя». «Амира, приготовься». Когда заказчик вышел из комнаты, Рамон подкинул в его тень следилку и обернулся ко мне. «Давай». Глубокий вдох. И я коснулась Дара, передавая Валентину немного магии а через миг из моего кармана выскользнули туманные змеи и впились в ауры тройняшек. Те вздрогнули и застыли, как парализованные куклы, но уже через несколько секунд вновь стали похожими на самих себя. «Готово», — устало отозвался Валентин. «Они под моим контролем. Но пока печати не усядутся, лучше не ковыряться в их памяти. Уже через пару часов смогу узнать, кого именно им заказали». «Отличная работа», — одобрил Рамон. «А теперь возвращаемся. На сегодня достаточно приключений. Нам всем нужно как следует отдохнуть».